Глава шестая. Лилиана. Королева неподвижно лежала в ворохе одеял. Домиан приказал гвардейцам почесать все помещения и тащить все шкуры и одеяла, которые они найдут у дворце. Губы королевы порозовели, бледную кожу с синевой обрела здоровый оттенок. Только что делать с ее кашлем никто не знал. Во дворце в живых не остался ни один целитель. Лилиана побежала в целительскую в надежде найти хоть какой-то пузырек или мазь. Она вошла в тесную комнатку, а от смеси запахов закружилась голова. Принцесса ошалела искала глазами хоть что-то, надеялась, что здесь уцелел хотя бы один пузырек магического зелья. Но в подошву туфель врезались острые осколки, и было до того скользко от разлитых на полу мази и жидкостей, что она еле удержалась на ногах, лишь бы не свалиться на пол и не порезаться. Плавными движениями добрела до разуроченного ящичка, от которого практически ничего не осталось осмотрела комнатку, присела на корточки, повела руками по полу, отбрасывая в сторону осколки и рыская глазами по полу в надежде найти спасение для матери. Мама была слишком слаба, и без целителей и резерий она не пойдет на поправку. Лилиана запрещала себе думать, что будет, если она не найдет снадобье, поэтому с выражением безумства на лице продолжала искать хоть какую-то надежду на спасение матери. Она переворачивала обломки стола и шкафа, сопротивляясь сну. На полу были разлиты пузырьки со снотворным. Запах ударил нос, веки отяжелели, и последнее, что она увидела, как комната медленно вращается перед глазами. Лилиана очнулась в своих покоях. Вокруг никого, ни Гайдера, ни Таяры, ни отца. Она осторожно села на кровати, осмотрела себя. На ней чистая одежда, только волосы попитались едким запахом снотворного. Лилиана кинулась в купальню, отвинтила латунный кран, опустила вниз голову, намылила волосы ароматной жидкостью, запахом розы и смыла. Вода мокрыми холодными каплями стекала по платью, но ее это не волновало. Теперь она точно не уснет. Лилиана выскочила из покоев и побежала к маме. В коридоре было тихо, она зацепилась за разбитый комод и наступила на осколок арибастовой вазы. К счастью, нога уцелела. Лилиана продолжала бежать. Страх за маму гнал вперед, а тишина пугала до безумия. Добежала до покоя у мамы и улетела туда, как угорелая. Все повернули головы в ее сторону. Королева Сильвия лежала на кровати. Она была в сознании, только вид усталый, под глазами залегли тени. Сильвия улыбнулась дочери грустной натянутой улыбкой. Она чувствовала слабость во всем теле, ее снова тянуло в сон. Дамиан сидел рядом с женой и сжимал ее руку. Трое гвардейцев стояли возле кровати королевы. Лилиана вздохнула от облегчения. «Хвала богине!» — промелькнула в мысль. «Мама!» — крикнула Лилиана и кинулась к матери. «Мамочка, ты очнулась!» На глаза навернулись слезы. «Как ты?» Сильвия была слишком слабой, чтобы вымолить хоть слово. Она сделала над собой немерное усилие, чтобы погладить дочь по щеке. «Но как? Вы нашли целителя?» Лилиана вернулась к отцу. — Нет, — Дамиан покачал головой, — Гайдер принес нам пузырек со снадобьем. — Я так перепугался, что неразумно влил держимый пузырька в рот твоей матери. Даже не понюхал, что это было, — виновато произнес король. — Она умирала, а тебя долго не было. Где ты была так долго? — Прости. Ляня. вдруг стало стыдно, что она ничего не смогла сделать ради спасения матери, а вместо этого глупо уснула. Я искала лекарство, но на полу были разлиты пузырьки со снотворным, и я отключилась. А кто меня отнес в покои? Как кто? Гайдер, конечно, он пошел за тобой в целительскую и принес тебя. А где он сейчас и где Таяра? Примени Таяры король напрягся. Лилиана, послушай меня, не перебивай, Лилиана задвинулась назад. Я понимаю, что ты не хочешь в это верить. Я понимаю, что это твой ребенок, но никаких но. Лилиана вскочила на ноги. Ты все правильно сказал, это мой ребенок и твоя внучка, между прочим. «И знаешь, я не дам ее обиду никому!» «О чем вы говорите?» прошептала Сильвия тихим слабым голосом. Это были ее первые слова с тех пор, как она пришла в себя. Лилиана кинулась к матери. «За год столько всего произошло, мама, а ты не в курсе», — жаром произнесла Лилиана. «Я познакомлю тебя с Таярой. У тебя появилась еще одна внучка!» Сильвия посмотрела на дочь с удивлением. На лице промелькнул счастье неподдельный восторг. «Нет!» «Это опасно», — вмешался Дамиан. «Ты не понимаешь. Это уже не твоя дочь. Маркус владел моим телом и сознанием долгое время, и я сдался. А что будет с малышкой, которой отроду недели четыре?» «Что будет, если ее сознание проникнет в зло?» Лилиана вздрогнула. Сильвия уставилась на мужа и перевела тревожный взгляд на Лилиану. «Да я зло». «Если ты еще раз скажешь мне это, и вернусь обратно в северную пустошь», — обманчиво спокойным голосом сказала Лилиана, и быстрым шагом вышла из покоя. Дамиан окликнул ее, но Лиана уже бежала по коридору. Она обыскалась Гайдера и Таяру. Уже битый час заглядывала в покой и не могла найти ни мужа, ни дочь. Доплелась до зеленой комнаты, поднялась пола полуперевернутое кресло и села в него, закрыла глаза. После смерти бабушки Лилиана не тренировала свой дар. Не внушала другим мысль, не меняла реальность и не призывала никого в свои сны. Впервые она воспользовалась даром, чтобы спасти маму из темницы. Дар надо развивать, она противилась ему снова. Без бабушки казалось, что она не справится. Бабушка Сантра внушила Дамиану, что она мертва, то время как она скрывалась в златоглавых холмах в защищенном поселении, куда попасть можно лишь через портал. Дар Лилиане достался от бабушки до своей смерти, до того, как она пожертвовала собой ради жизни внучки и восстановления живого источника. Она обучала Лилиану всему, что знала. Лилиана вздохнула и настроилась на перемещение. Тело осталось в кресле, а ее дух перемещался в то место, о котором она думала. Открыла глаза в своих покоях, но там мужа и дочери не было. Лилиана уже спокойно воспринимала свое прозрачное тело и не вздрагивала, как раньше. Осмотрела каждые покои, каждый зал и даже бывала на склоне горы, откуда простирался вид на полкороевство и ахнула. В Киране не было ни души. На главной площади неподвижно лежали тела в крови, камень пропитался красным. Но больше всего смутило то, что одинокие дома плохо просматривались. Сперва она решила, что это туман или где-то неподалеку случился пожар, а затем присмотрелась к нему. Лилиан вернулась с тела и побежала к отцу с матерью. Король с королевой по-прежнему находились в покоях. Лилиана запыхалась, глаза округлились, и воздуха не хватало, чтобы внятно произнести хоть слово. Дамиан с Сильвией уставились на дочь. — Что случилось? — устало произнес Дамиан. — Ты мне так и не рассказал, что именно случилось с людьми. Что он с ними сделал? На лице Дамиана отразилась скорбь. Он смотрел на дочь отстраненным взглядом, потом откинулся на спинку стула, потер переносицу, и, к удивлению дочери жены, из ее глаз потекли слезы. Лилиана не верила своим ушам. Оказалось, что Маркусу были на руку разбой и грабежи. Когда он стал сильнее, только к нему вернулась его сила, и он собирал армию. Ему достаточно прикоснуться к человеку и сгнуть в глаза, как на его месте оказывается пустая оболочка, тьма. Тела испарялись, словно их никогда не было. Люди керании бежали. Куда никто не знал, кому-то удалось спастись, но большинство попали под чары Маркуса. Кому не повезло, прислужники Маркуса убивали на месте. К счастью, Аннет тогда уже была вместе с Гектором в Перуе, но люди королевства пострадали, и никто из них не знал, что ее величество величестве находится зло. Они решили, что король спятил после свадьбы дочери. Лиана не могла поверить словам отца. Она не проронила ни слова, только по щекам стекала влага, И она время от времени шмыгала носом. Выходит, что и Кейни, и Матильда, и... Да, кивнул отец. мне так жаль, лиана произнес он. Сильвия гладила мужа по голове, на ее бледном лице не читалась ни одна эмоция. Она чувствовала по истинной связи, что Дамиану плохо. Лишние слова сейчас ни к чему. Лилиана выбежала в коридор, не в силах больше это слушать. Она обратила внимание на бестелесные тени. Она уставилась на десятки таких теней и побежала к себе. Она прорыдала, кажется, целую вечность. Но была еще одна большая проблема — она не нашла ни гайдера, ни таяру. Когда Лилиана более-менее успокоилась и была в состоянии говорить, она вернулась в покое к матери и рассказала родителям об исчезновении мужа и дочери. Домиан велел гвардейцам выставиться в шеренгу в тронном зале. На удивление, зал выглядел более-менее целым. Колонны уцелели, как высокий потолок, расписанный золотистым папоротником. Только люстра упала на пол, и осколки хрусталя валялись под ногами. Гвардейцы тащили люстру в сторону. На месте были все гвардейцы, которые прибыли с ними из северной пустоши. Все, кроме одного, Джеффри. Король приказал обыскать каждый уголок дворца, перевернуть его вверх дном, обыскать нижний этаж, даже прошерстить топольский лес и найти принца, принцессу и капитана гвардии. Но все понимали, что вряд ли они найдут принца и малышку, если за их исчезновением стоит Маркус. Людвига все время находилась в отдельной комнатке и всхрипывала. Она не могла успокоиться, не могла забыть то, что она видела своими глазами. бренга открывает рот ужасающих хруст в шее и мертвое тело. Людвига смертельно боялась рассказать правду. «Не в дитя вселился, Маркус, не в дитя». Сколько раз она намеревалась пойти к королю и рассказать все, но тогда вряд ли она останется жива, а умирать Людвига не хотела.